«Ауди» поехала в сторону Беляева. В то же время, квартира Макса. «Я тоже думаю, что это была лишь легкая разведка. Она не смогла до тебя дозвониться и поехала сама, чтобы узнать, как прошел ее эксперимент. А тут ты, такой красивый, лично открываешь ей двери и стоишь, смотришь своими наивными глазами. Далее она просто включила режим импровизации и предприняла попытку отделаться ничтожно малыми трудозатратами». И в очередной раз, сыграв на своей внешности, просто привести тебя в институт самой. Задумчиво проговорил друг. «Сейчас, когда она увидела, что ты жив, здоров, еще и огрызаешься, она будет действовать по-другому. И, боюсь, эти действия нам очень не понравятся. Она фанатик своих исследований и, видимо, не остановится ни перед чем. Надо валить», — резко резюмировал он. «Против бандитов или купленных органов власти мы пока ничего не сможем противопоставить. Жалко вот только, что столько много жрачки купил!» Закончил он, задумчиво смотря на баулы и явно прикидывая, сколько и чего он сможет забрать с собой. Я задумался о том, что с ее волшебными духами даже покупать особо никого не надо. Очень сомневаюсь, что обычный человек без сильной воли сможет противостоять ее внушению. Поэтому мысленно согласившись с предложением друга, сказал... «Думаю, у нас есть еще немного времени до начала активных действий со стороны Изольды, поэтому давай все-таки разберемся с нашими параметрами, и после этого будем рвать когти». Димка с одобрением глянул на меня и, сверившись с интерфейсом, поведал мне свои параметры. «Человек. Прочерк нулевой уровень. Статус претендент первого круга. Класс не выбран. Профессия не получена. Здоровье 120 из 120. Мана 0 из 0». Запас сил – 84 из 100. В принципе, ничего необычного я здесь не увидел. Но зато смог подтвердить свою теорию о том, что запас здоровья прямо пропорционален запасу выносливости, умноженному на 10. Тот же статус, та же пустота в графе имени, единственное отличие было в запасе сил. Но это логично. Все-таки он ходил в магазин и припер оттуда огромную кучу продуктов. А вот дальше было интереснее. Сила – 13, ловкость – 8, выносливость – 12. Интеллект 8, воля 10, мудрость 0. Первым делом машинально отметил отсутствие удачи, что подтверждает мою недавнюю теорию о том, насколько сильно мне повезло. Далее его невероятная сила и выносливость прямо кричат о том, что Димке предначертано развиваться по силовому направлению. И, конечно же, воля. Тот параметр, который помог нам совсем недавно сохранить критичность своего мышления. После откровений друга настала моя очередь рассказывать Димке о своих параметрах. Что я тут же и сделал, после чего добавил. «Знаешь, что я понял? Благодаря своей читерской обилке с пространством я смогу переносить в пространственном рюкзаке на текущий момент до 80 кг чистого груза. Мы же сможем забрать практически все, что захотим. А что не влезет, понесем в рюкзаках». «Ага, заберем», — ответил скептично настроенный друг и тут же передразнил меня. «А ты разобрался, как работает эта твоя читерская обилка?» Я на секунду завис. А ведь действительно, самый главный источник своего будущего благосостояния я умудрился обойти стороной. А ну-ка. И плюхнувшись на диван к другу, где еще совсем недавно сидела Изольда, порез копаться в интерфейсе. Стоило мне коснуться сознанием изумрудного мешочка, как он по аналогии с другими иконками плавно раскрылся передо мной в очередное красиво оформленное окно. На этот раз в изумрудных тонах. В верхней его части было своеобразное, абсолютно пустое, клетчатое поле. Снизу было написано «Валюта». А далее абсолютно непонятные слова. Валюта. Палиум – ноль. Блэстрикс – ноль. Благо слово «валюта» оказалось выделено знакомой гиперссылкой, на которую я не приминул тут же нажать. Палиум и Блэстрикс – это две валюты, которые были введены в мирах подконтрольных власти Великой Матери. Палиум является первой и основной валютой. Он представляет собой магический кристалл, наполненный энергией, который обладает особыми свойствами в зависимости от типа задействованной энергии. Палиум добывается из самых глубоких и опасных шаг стабильных миров четвертого порядка и выше. Также есть ненулевая вероятность получить палиум при закрытии брешей. Вторая валюта – Блэстикс. Палиум всегда было невероятно сложно добыть, и поэтому со временем жители миров высоких порядков начали создавать новую валюту – Блэстриф. Она изготовлена из специального металла. который обладает способностью усиливать магическую энергию. Его создали для упрощения торговли и обмена в мирах системы, и вскоре он стал самой широко распространенной валютой среди миров. Угу. Mm -hmm. Значит, все ценности человека в виде драгоценных металлов, а тем более денег, для новой реальности не имеют абсолютно никакого смысла? Интересно. Задумался я об открывшихся перспективах. «Нужно будет заскочить в банк и снять все деньги, раз уж они вскоре перестанут иметь хоть какую-то ценность. От них нужно избавляться с толком, пока это еще возможно». Взяв в руку кружку остывшего кофе, я вернулся к изучению пространственного рюкзака. «Итак, как же в тебя хоть что-то положить?» Начал я размышлять, бессмысленно разглядывая кружку у себя в руке. Тут же в голову пришло воспоминание о том, как я пытался выйти в астрал для разговора с богиней. А что если провести аналогию? Только теперь думать не о богине, а о том, чтобы положить кружку ков. На этом моменте кружка пропала из моих рук и появилась в первой ячейке пространственной сумки. Я ошарашенно уставился на свои пустые руки, а в голове крутилась одна единственная мысль. Так просто. Попытавшись подумать о том, что желаю получить кружку назад, я сразу увидел, как она моментально появилась из воздуха над моей правой ладонью. Вот только ладонь была направлена вниз. Глядя на расплывающееся по ковру пятно кофе, я понял, что все-таки, оказывается, есть некоторые нюансы, и своего рода тренировка абсолютно точно не помешает. «Вижу, у тебя получилось», — резюмировал очевидный факт Димка, после чего встал с дивана и начал перетаскивать баулы поближе к нам. «Тогда давай разбирать, что я приволок, и будем выдвигаться. Время не терпит». Мы раскрыли баулы, и чего там только не было. консервы на любой вкус и цвет, различные крупы, какие-то батончики, мюсли, вода, шоколад. Я с уважением посмотрел на Димку, на что он, пожав плечами, пробормотал. Я думал, мы тут будем базироваться и старался набрать вечных продуктов на как можно более долгий срок. Ты просто непризнанный гений, Дим. Я думаю, этого нам хватит очень надолго. Довольно проговорил я, после чего мой взгляд упал в угол кухни. Я немного подкорректировал наши действия. «Только давай сначала распотрошим мой туристический рюкзак. У меня там лежат палатки, спальники и прочие мелочи, которые весят мало, а место занимают много. То, что надо для моей новой способности». Это выглядело максимально необычно. Я прикасался рукой к вещи, и она тут же растворялась в воздухе, чтобы появиться в интерфейсе пространственного рюкзака. Отдельный восторг вызвало то, что одинаковые вещи не занимали кучу ячеек, вызывая путаницу. а собирались в одной ячейке, где под миниатюрным изображением помещенной вещи просто появлялось число, символизирующее количество этих одинаковых вещей. Наконец, спустя четверть часа я закинул последний коробок спичек в инвентарь и понял, больше не влезет. Возникло какое-то непонятное чувство внутренней на полности, которое как будто подсказывало, не стоит пытаться объять необъятное и помещать в него что-то еще. «Перед нами осталось лежать несколько бутылок воды и коробка тушенки, которые мы, малодушно переглянувшись, решили оставить здесь». Напоследок, оглянувшись на квартиру, которая так и не успела толком стать по-настоящему домом для меня, я грустно вздохнул, после чего попросил Алексу включить охрану, в надежде подложить свинью нашим преследователям. Если они вздумают сюда проникнуть, и больше не оглядываясь назад, мы с Димоном пошли вниз». «Ну что ж, Изольда Марковна, все действительно только начинается». «Поиграем!» — мрачно подумала я. Глава восьмая. Тревожное ожидание. Погода сегодня просто прекрасная. Яркое небо обжигало своей глубокой ультрамариновой синевой. Вокруг раздавался беззаботный детский смех, в который вплетались обычные повседневные звуки. Где-то проехала машина. Соседка опять распекала своего мужа закупленную бутылку. Казалось, что мир вокруг отрицает само существование системы и просто живет по накатанной колее так, как привык. «Чувствуешь?» — спросил Димка и тут же уточнил. «Натуральное затишье перед бурей. Аж мурашки по коже». Тут же согласился я, после чего сказал, предлагая по пути зайти в банк, чтобы снять наличку. «Черт узнает, что будет дальше. Но налик нам с собой точно не помешает». — Резонно, — согласился со мной Димка, внимательно оглядываясь по сторонам. — А после этого пойдем для начала в сторону дач писателей, а оттуда уже спустимся в лес. Пока тебя ищут, лучше залечь на максимально глубокое дно, чтобы тебя ни одна собака не отследила. Надеюсь, лесу еще камер не поставили. Криво улыбнулся он. Тут меня внезапно озарило. — Слушай, а как же наши мобилы? Их же отследить вообще ничего не стоит. Озадаченно протянул я. «Не суетись. Все учтено могучим ураганом», — спокойно сказал мой друг, добавив. «Я не просто так предложил пойти именно в ту сторону. Во время службы бывало всякое. И еще с тех времен остался у меня там один схрон, где, помимо всего прочего, лежат чистые мобилы. Пауэрбанки мы с собой взяли. Осталось сделать небольшой крюк через рынок. Там знакомый армянин барыжит левыми симками». И после этого можно вообще ни о чем не париться. Я в очередной раз посмотрел с глубоким чувством восхищения на своего друга. Даже страшно представить, что бы со мной было, если бы не его жизненные опыт и навыки, которыми он щедро со мной делился. Не прошло и пары часов, как мы сделали все запланированные дела и углубились в лес, освещенный лучами заходящего солнца. Выглядело это, наверное, максимально подозрительно. Двое молодых ребят налегке, абсолютно без вещей, На ночь глядя спускаются в чущобу леса. Но нам было абсолютно наплевать на мнение кого-либо. Пока еще относительно светло. Нужно постараться пройти так далеко, как только сможем. Лес тут тянется на юго-запад, где постепенно переходит в настоящий бурелом. Туда-то нам и надо. Сейчас достану компас и... Раздался негромкий голос Димки сзади, который вдруг прервался на полусловий. Внезапно наступившая тишина заставила меня резко обернуться. чтобы лицезреть замершего Димона всем своим видом, символизирующего невероятное удивление. Вернувшись к нему, аккуратно переступая через поваленные деревья, я толкнул его плечом и спросил. «Дим, ты чего завис? Идти надо!» На что мой друг задумчиво проговорил, не сводя настороженного взгляда с компаса в своих руках. «О, Тина! Никогда такого не видел!» и показал мне компас, на который смотрел до этого. Все бы ничего, компас как компас, вот только его стрелка, как будто заведенная, крутилась кругами и даже не думала останавливаться. Но ну, тут только два варианта. Или по всей планете происходит какая-то лютая беда с магнитными полями, либо мы с тобой находимся в какой-то аномальной зоне, а так как мы находимся на ничтожном расстоянии от Москвы, я глубоко сомневаюсь, что тут есть хоть одна зона, которая могла бы претендовать на звание аномальной, так что... Вариант ответа остается только один. Это эффект прихода системы. Видимо, не просто так птицы совершали массовый суицид, когда все только начиналось. Тут же нашел я вполне логичный ответ на происходящее и, улыбнувшись, хлопнул Динку по плечу. «Придется по старинке, да? Как там говорят? Мох растет на деревьях с севера». И довольный пошел вперед, аккуратно пробираясь между деревьев. «Ага, а трупы лучше закапывать с юга». «А то придурки, рассматривающие мох на северной стороне, будут постоянно отвлекать!» Мрачно пошутил Димка и пошел вслед за мной. Мы уходили все дальше и дальше, пока неожиданно не вышли на полянку ни маленьких размеров и восхищенно замерли. Открывшееся нам зрелище воистину завораживало своей красотой. Вокруг поляны стояли высокие деревья, их листва играла в танцы под легким, едва ощутимым ветерком. А невероятно пышная трава казалась золотистой под лучами закатного солнца. Вдали открывался вид на горизонт, где небо окрашивалось в оттенки оранжевого, розового и почему-то фиолетового. В воздухе пахло цветами и травой. И откуда-то слышалось журчание ручья, что делало атмосферу еще более волшебной. «Все-таки природа и правда великолепна». С наслаждением втянув в себя непередаваемый букет ароматов, протянул я. Вдруг Димка ткнул меня плечом. «Смотри, есть вероятность, что мы все-таки не будем спать под открытым небом». Проследив за взглядом друга, Я увидел, что на том конце поляны среди могучих сосен притулился скромный обветшалый домик, который выглядел давно заброшенным и забытым. Его стены густо обвитые плющом, и крыша плотно покрытая мхом. Органично дополняли забитые досками окна. Домик казался маленьким и скромным, но большего нам и не надо. Тем более, что торчащая из крыши труба прямо намекает о том, что в доме есть печь, а значит, можно будет поесть что-то горячего, да и просто нагреть воду из ручья и обмыться. а то так неровен час и грязью зарасти можно. С предвкушением подумал я. Не сговариваясь с другом, мы пошли в сторону дома. Увитая плющом дверь оказалась не закрыта, но нам все равно пришлось постараться для того, чтобы попасть внутрь. Пришлось старательно прорубать вездесущее растение, которое активно мешало открыть дверь. Внутри дома царила мрачная атмосфера затхлости и заброшенности. Старая мебель и продавленная кровать, буквально заросшие паутиной, выглядели поистине удручающе. Однако печа, которой я мечтал на улице, оказалась на месте и в удивительно хорошем состоянии. Помимо всего прочего, с некоторым удивлением в дальнем углу я обнаружил люк в потолке, видимо, ведущий на чердак. Тут меня бесцеремонно подвинул Димка и тоже залез как будто сразу ставший тес на избушку. Он окинул взглядом это печальное зрелище, на мгновение задержавшись на печке, после чего радостно выдохнул. Объявляется ПХД! Примечание ПХД. Парко хозяйственный день в армии. В этот день принято наводить идеальную чистоту во всем подразделении. Конец примечания. И вышел на улицу тут же, начав отдирать доски с на удивление целых окон. С каждой снятой доской помещение как будто оживало. Оно наполнялось мягким светом и прямо на глазах становилось уютнее. Наконец я стряхнул себя на вождение, чему поспособствовало шуточное бурчание Димки о том, что, мол, на приезжают городские и стоят ничего не делают. после чего пошел за водой на ручей. Нам предстояло много работы. Спустя несколько часов, по истечению которых на улице уже окончательно стемнело, мы сидели за столом, ели безумно вкусную гречку с тушенкой, которую приготовил Дима, и любовались результатами своих трудов. За это время весь дом оказался нами отмыт и вычищен. Больше нигде не было огромных слоев пыли, не говоря уж о вездесущей паутине, которой тут было просто невообразимое количество. Печки задорно трещали дрова, найденные нами за домом, и весь дом от этого как будто просыпался после долгой спячки и наполнялся теплом и жизнью. Мы сидели и болтали ни о чем. С развлечениями тут было туго, ввиду абсолютного отсутствия у нас телефонов или же самого захудалого телевизора. Поэтому я сидел и слушал, как Димка рассказывает реально интересные истории со времен своей службы. Тут я бросил взгляд на наручные часы и, моментально напрягшись, тревожно сказал. Дим. «А ведь уже начался новый день, а от системы ни слуху, ни духу. Богиня не могла ошибиться. Я в это не верю». «Тихо», — сказал я. «Может, мы чего-то не так поняли?» Спокойно ответил друг, после чего продолжу. «Давай по старой доброй традиции ляжем спать, а утром на бодрую голову, возможно, разберемся. Чур, я сплю на кровати». Тут же перевел он тему и, насвистывая непонятный мотивчик, с размаху плюхнулся на нее. спорить или же, не дай бог, бороться с ним за удобство в виде кровати было абсолютно бессмысленным занятием. Поэтому я спокойно достал свой спальный мешок из инвентаря, чтобы спать не на голом полу, и, устроившись с нем, решил до конца разобраться с функционалом системы. Потянувшись мысленно к строке интерфейса, я продолжил его изучение. Первые две иконки в виде инвентаря и информации обо мне уже были знакомы. Далее шла иконка в виде стилизованной раскрытой книги. Пожелав ее раскрыть, я увидел, что новое окно разделено на три части. В одной из них было написано «Активные умения», во второй «Пассивные умения», а в третьей части, как будто доминирующей над остальными, было написано «Внесистемные умения». Все поля были девственно пусты, за исключением «Внесистемных». Там была крохотная иконка, символизирующая собой мое умение «Пространственный рюкзак». Сосредоточившись на нем, я получил информацию об этом умении, которую уже видел в момент его активации. В принципе, все предельно понятно и доступно. Далее вспомнил, что по причине острой нехватки времени я так до конца и не разобрался со своей профессией. Открыв окно с ней, я увидел уже знакомое древо рун. Только вот в этот раз были отличия. В самом низу дерева я увидел крохотную горящую руну, формой напоминающую обыкновенный квадрат с вогнутыми в центр сторонами, от которой расходились тускло светящиеся линии к другим рунам, вместо которых сейчас были только темные пятна. Начальная руна Индии. Статус знания первого типа. Требования 20 мана. Свойство защита. Это было многообещающе. Чувствую, что защитой в новом мире пренебрегать абсолютно не стоит, и нужно будет обязательно разобраться в том, как именно пользоваться функционалом рун. Но все это будет завтра. А сейчас действительно пора спать. Утро началось для нас рано, и ознаменовалось оно торжественными фанфарами, прозвучавшими прямо в голове. На смену им достаточно быстро пришел знакомый, пронизывающий до мурашек голос. Система полностью активирована. Капиляция первого круга запущена. Покажите достойную игру. До открытия брешей. 5.0. 4.59. 4.58. И тут же перед глазами появилась знакомая полупрозрачная консоль. Запущено обновление носителя. Форум разблокирован. Рейтинг разблокирован. Системный взгляд активирован. Версия клиента повышена до Basic 1.0. Окно свернулось так же быстро, как появилось. Не успел я толком обдумать произведенные изменения, как на смену консоли пришло новое, такое простенькое окошко, выполненное в абсолютно минималистичном стиле, но с вопросом, от которого аж сердце замерло. «Желаете присоединиться к апелляции первого круга?» «Да», «Нет», «Смерть». И около варианта «Нет», помимо очень жизнеутверждающего пояснения – Шел быстрый, 10-секундный отчет. «Да!» — невольно вскричал я, в панике тыкая на первый вариант. «Поздравляем! Вы официально включены в систему компиляции первого круга, и сейчас получите первый и единственный подарок от системы». После чего прямо передо мной появилось воистину бесконечное поле небольших пронумерованных квадратиков. Видимо, тут предполагается сделать выбор и положиться на «удачу». Радостно вспомнил я о той, кто недавно одарила меня в Австралии. Но, конечно же, не обошлось без ложки дегтя в этой бездонной бочке с медом, которая выразилась в тридцатисекундном таймере. «Да сколько можно?» — раздраженно подумал я. «Всюду эти долбанные таймеры, не дающие даже хоть чуть-чуть раскинуть мыслями». А секунды тем временем неумолимо уменьшались прямо на глазах. Я лихорадочно пробегал глазами невероятное количество этих маленьких ячеек, судорожно пытаясь найти ту, на которую откликнется моя чуйка. Но все было тщетно. Более того, я обнаружил, что эти ячейки начали с невероятной скоростью исчезать, как будто... «Да ну не! Не может быть такого!» — подумала шарашина я. Но дальнейшие действия показали, что система действительно ужасающе логична и беспощадна, и что я прав в своих предположениях. Это поле не было уникальным для каждого человека. Оно было общее на весь мир. На каждого присоединенного игрока щедрой системой была выделено строго одна ячейка. Если кто-то выбирал свой номер, то ячейка исчезала. ее уже не мог выбрать никто другой. Номера, так или иначе связанные с цифрой 7, исчезли моментально. Все-таки у людей очень сильны предубеждения, что эта цифра приносит удачу. Да что греха таить, я и сам собирался выбрать что-то вроде ячейки 777, но, видимо, не судьба. Глядя на то, как секунды уменьшаются одна за другой, я подумал, «Да что я вообще думаю? У меня уже есть читерские обилки, которые не слабо помогут в моем развитии. Чего еще желать?» и не глядя ткнул в первую попавшуюся ячейку. Как выяснилось, это было самое верное действие, потому что награда будоражило сознание. Выбран номер 1384342. Поздравляем, получена награда воскрешающий камень. Воскрешающий камень. Эффект. Позволяет возродиться привязанным носителям после смерти. Количество использований 20. Требования привязка. Я ничего не слышал о возрождении ни от богини, ни от интерфейса. Я так привык мыслить дивными шаблонами, что даже не задумывался о возможности получить запасные жизни. А ведь и правда, пока непонятно, насколько опасен наш новый мир. И возможность начать все сначала просто окрыляла. Даже несмотря на то, что это был конечный ресурс, и рано или поздно эта возможность будет утрачена, я поднялся из спальника и увидел своего друга, сидящего на кровати и внимательно меня оглядывающего. И все бы ничего. У него не выросли рога, и он даже не стал зомби или кем-то еще. Просто первое, что я увидел, когда посмотрел на него, была висящая табличка над его головой «Человек. Уровень ноль». «Я рад, что ты не решил нажать «нет», — ухмыльнулся Димка, и тут же спросил с неподдельным интересом. «Чего урвать получилось?» «Иди к черту со своим «нет», — прокряхтел я, пытаясь размять затекшую спину после сна на полу. Получилось и еще как, после чего рассказал ему все, что успел узнать про воскрешающий камень. Димка же, выслушав про мою добычу, безумно воодушевился и коротко сказал «Показывай». Я тут же призвал камень из инвентаря и с интересом уставился на него. По форме он напоминал скорее вытянутую высотой сантиметров 30 колонну, нежели камень. Но с системой не спорит: Если камень, значит камень. Длинный 30-сантиметровый камень. Стоило мне сосредоточить свое внимание на нем, как выскочило сообщение. «Желаете осуществить привязку? Да? Нет?» «Конечно же да!» Подумал я и нажал соответствующую кнопку. Тут же с моего тела начала выделяться непонятная светящаяся дымка, которая моментально втянулась в камень, засветившийся после этого приятным зеленым цветом. Недолго думая, я перекинул камень Димону. И тут же имел удовольствие еще раз понаблюдать красивый эффект привязки души. «Нужно куда-то его спрятать», — выдал гениальную мысль мой друг. «А то я без тебя не догадался». Сарказмом пробурчал я и, остановившись взглядом на люке в потолке, выдвинул предложение. На первое время предлагаю чердак этого великолепного дома, а потом, если найдем место получше, то перепрячем». Димка тут же пошел в сторону чердачного люка и, сдвинув порядком заржавевший шпингалет, открыл его, после чего встал в замешательстве. Лестницы нигде не было. Спустя мгновение мой гениальный друг просто взял и зашвырнул камень в темный зев чердачного провала, после чего закрыл люк и, как ни в чем не бывало, вернулся на кровать. Я стоял и в шоке не мог вымолвить и слова. Наконец, я пришел в себя и тут же прошипел. «Ты что творишь? Геркулес пересушенный! А если бы он разбился?» «Ну, не разбился же!» — легкомысленно пожал плечами Димка. «А так, нет лестницы, никто и не догадается, что чердак используется, и там есть что-то интересное. А шпингалет я задвинул на самый краешек. Так что выбить люк с той стороны можно будет вообще без проблем. Как мы его там искать-то будем, умник?» — продолжал я свое возмущение. «Макс, начинай мыслить новыми понятиями. Кто первый рестница?» «Примечание. Реснуть — реснуться. Игровой сленг, означающий возрождение. Конец примечания». «Тот его и положит куда-то аккуратно», — сказал Димкатоном, Катоном, как будто общается с умственно отсталым ребенком. «Я лишь устало вздохнул. Этого человека не переделать. Да и все-таки есть в его словах логика. Своя, чуть извращенная, но логика». «Ладно», — проворчал я. «Давай уж пожрем и пойдем искать эти бреши. Пока ты спишь, враг качается. Кстати, сам-то что получил?» — спросил я, накладывая еду на нас двоих. На что Димка плюхнулся за стол и начал уплетать вчерашнюю гречку так, что аж треск за ушами стоял, хитро поглядывая на меня при этом. «Я не выдержал и прорычал, беря в руки сковородку. Я тебя сейчас ударю. Больно. Ладно, ладно!» — поднял руки Димон в шутливом жесте защиты. «Сдаюсь на милость сурового воина!» «Я получил пассивный навык, который повышает регенерацию моего здоровья от урона, что я наношу. То есть я теперь своеобразный вампир», — довольно рассмеялся мой друг. «Это здоровский навык», — проговорил я, моментально забыв все обиды, увлеченно продолжив. «Тебе теперь найти крутые доспехи, меч, и ты будешь просто мегатанком». «Я тоже так подумал. Осталось только все найти», — кивнул довольный друг. И тут же, как он любит, резко и без перехода встал из-за стола со словами. «Ну что, заморил червячка? Погнали качаться!» И размашистым шагом пошел по направлению к выходу. Я даже не пошевелился и спокойно доел завтрак. Все равно он без меня никуда не денется. Да и отомстить этому торопыге надо. За гречку! Криво улыбнувшись, подумал я. Наконец еда закончилась, и я не спеша вышел из дома вальяжной походкой. К сожалению, месть не удалась, так как объект мести абсолютно не обращал внимания на меня и мой выход из дома, целиком сосредоточенный на изучении слегка светящейся непонятной мари в воздухе. «Похоже, это оно, Макс!» – проговорил мой друг предвкушающим голосом. «И все, как говорила твоя богиня, еле светится, значит, не должно быть слишком сложно». Я же подошел к нему и уставился на то, что он с таким нетерпением изучал. Пространственный обрежь. Уровень. Вопрос. Глава девятая. О поспешности решений. С чем можно сравнить проход через портал? Первое, что я ощутил, стоило Динки втянуть меня за собой, так это ощущение, словно ты заходишь в невероятный вихрь энергии, который, как спрут, обхватывает тебя и переносит место, ведомое лишь ему одному. Как мне кажется, благодаря элементу спейсбита я смог почувствовать, что в процессе перехода время и пространство искривляются вокруг меня, а звуки и цвета начали перемешиваться и искажаться. Помимо этого, я неожиданно ощутил легкое онемение, похоже на то, как будто каким-то чудесным образом умудрился отсидеть все тело, и сейчас в эти отсиженные места, что из силы, ринулась застоявшаяся кровь. Не успел я задуматься о таком странном эффекте, как вдруг очутился на новой лесной полянке. Вокруг буквально все кричало о том, что я больше не в своем мире. И поистине исполинские деревья невероятно белого цвета, и цветы самых различных оттенков от белого до черного. Но самое главное, сквозь пышные кроны деревьев почему-то серого цвета было видно кусок неба, такого же невероятно белого неба, как стволы искривленных деревьев. Мы попали в странное место, в котором как будто с помощью гигантского редактора выкрутили насыщенность до минимума, и получили такой себе своеобразный, черно-белый мир. Стоило пропасть чувству легкой дезориентации после перехода, как система порадовала нас новым достижением. «Поздравляем! Получено достижение! Исполнительный носитель! Эффект – опыт x 2 первые игровые сутки. Награда – разблокировка параметра мудрость». «Это что такое?» – задумчиво пробормотал я. «Мне тоже дали достижение!» «Как будто поблагодарили за хорошую работу», — сказал довольный друг. «А ну-ка, полез я в интерфейс за разъяснениями». Исполнительный носитель. Награда первых суток. Выдается носителям, кто в первый игровой день начал исполнять волю Великой Матери и совершил проход в брешь, тем самым показав высокую мудрость и острый ум. «А мы с тобой, оказывается, очень мудрые?» — весело заметил я и спросил. «Ты разобрался, куда нас занесло?» «Разобраться не разобрался, но одно могу сказать точно. Обратной дороги нет. Бреж работает только в эту сторону», — раздался напряженный ответ. Тут я обратил внимание, что в интерфейсе появилась новая иконка, похожая на карту, стилизованное изображение которое не оставляло простора для фантазии. Я открыл ее, и точно, передо мной появилась карта Бреши, куда мы так опрометчиво сунулись вместе с другом. Но, к сожалению, пока по этой карте было невозможно хоть что-то понять, ввиду того, что она оказалась абсолютно черной с маленьким открытым кусочком, где сейчас находились мы. Однако совсем бесполезной она не была. Ведь сверху оказалось написано «Пространственная брешь. Уровень. Обычная». «Ну, надеюсь, градации сложности тут не сильно отличаются от наших понятий. И раз брешь обычная, я думаю, все не должно быть очень сложно». Попытался я подбодрить друга. Внезапно среди деревьев я увидел легкие вспышки желтого цвета. Стоило поднять голову и смотреться, как я сразу получил возможность разглядеть их, обитателей этой бреши. Больше всего они походили на то, как наши фантасты рисуют сказочных фей. Маленькие, сантиметров по пятьдесят, человечки с двойными крыльями, похожими на стрекозины, летали между деревьев, и занимались своими делами, абсолютно не обращая внимания на вторгшихся людей. «Ну, такое, они ж на детей похожи. А вдруг они разумные, я не смогу поднять на них руку», сказал посмурневший друг. Я тоже был, мягко скажем, удивлен коварством системы, хотя казалось бы, куда уж больше. Тут, прежде чем убить кого-то, надо еще переступить через себя, преодолеть вбитые обществом устои цивилизованного человека и решиться на это самое убийство, что для современных жителей нашего мира не так уж просто. Но внезапно мы увидели интересное зрелище. Траектории движения двух светящихся человечков случайно пересеклись, и тут произошло то, после чего все мысли о том, что у них есть разум, моментально выветрились из наших голов. Их, в принципе, обычные лица внезапно вытянулись страшно москали. Они подняли руки, на которых моментально появились угрожающие алые когти, размером чуть ли не в половину человечка и стремительно ринулись друг на друга. Их удары были быстрыми, но в то же время абсолютно бессистемными. Они рвали и кусали друг друга в любые места, куда могли дотянуться. Это было настолько беспощадно и невероятно жестоко, что мы не могли пошевелиться, не веряще глядя на происходящее зрелище. Наконец, один из человечков начал падать к корням деревьев, на лету превращаясь в источник желтого цвета, который, не долетев до земли, впитался в ближайшее дерево. «И это вот с этими нормально?» Просипел в абсолютном шоке мой друг спустя некоторое время. «Да какое тут нормально! Они ж разорут нас моментально, стоит нам подойти к ним! У нас даже брони нормальной нет, а лучше танка!» продолжалась истерить «Тише, тише, не кипишуй!» Есть одна мысль. Попытался я успокоить своего впечатлительного товарища. Еще во время этого жестокого своей бессмысленности побоища я обратил внимание... Что остальным феям абсолютно по барабану на то, что происходит с их сотоварками до тех пор, пока их самих кто-то не трогает. А это значит, если аккуратно цеплять по одной фее, у нас есть шанс на успех, вот только оружия никакого нет. Грустно закончил я. Хотя, подожди, внезапно озарило меня, и я тут же закопался в инвентарь. Если мне не изменяет память, в моем рюкзаке был отличный охотничий нож с лезвием из высококачественной нержавеющей стали. «Я, конечно, рассчитывал им резать хлеб, максимум колбасу, а не феи не пойми где. Но на безрыбе, как говорится, и рак рыба», — рассуждал я, пока пробегал глазами содержимое инвентаря. Наконец, искомый объект был найден и торжественно продемонстрирован Димке. «Прекрасно! Мы в опаснейшем месте с одним ножом на двоих!» — саркастично сказал Димка и схватился за голову. «И что я, дурень, поспешил? Славы захотелось!» Система, навыки, мы все зарешаем. Зарешали. А ведь с хрони с мобилами есть хороший тактический камуфляж. И тут я, не жалея сил, от всей души влепил ему настолько мощный подзатыльник, что он чуть не улетел носом в землю. Ты что творишь? вскричал сбешенный Димка, угрожающе надвигаясь на меня. Ты что, сопли распустил, воин? Не менее громко вскричал я. Да, мы сунулись сюда, не подумавши, но мы здесь. а значит, проблемы надо решать здесь и сейчас. И вообще, не ты ли недавно ругал меня за то, что я не мыслю новыми категориями? У нас же есть камень. В случае чего не так, никто не умрет. Еще на середине моей проникновенной речи я увидел, что у Димки в глазах наконец загорелся огонь решимости. «Ты чертовски прав», — сказал он собранным голосом. «Прости меня за эту слабость, расклеился». и совсем успокоившись, взял себя в руки, спокойно выдохнул и проговорил. «Какой план?» Я достал из инвентаря свой 60-метровый трос, который на полном серьезе не хотел брать. Несколько бинтов и начал рассказывать. «Я предлагаю сделать из этого троса что-то наподобие из сети птицелова с ячейками около 30 сантиметров. Сеть получится не очень большая, со стороной где-то плюс-минус 2,5 метра, но нам хватит за глаза». По краям же с помощью бинтов мы привяжем камни для утяжеления. Далее ты, ввиду того, что силы у тебя больше, полезешь на дерево. Выше уровня их полета. И хорошенько прицелившись, постараешься кинуть птицелов так, чтобы она раскрылась строго над одной феей. При удаче фею прибьет к земле. А там уж я с ножом постараюсь максимально быстро завершить начатое. Воодушевленно закончил я. Теперь я понимаю, почему у тебя такой высокий показатель интеллекта. Задумчиво проговорил друг. «Но план хорош. Единственное, нож надо привязать на какую-то палку. Подходить к этим феечкам даже в сети я бы тебе не советовал». Мысленно согласившись с другом, я отправился искать подходящую палку. «Очень удачно получилось, что летают они достаточно высоко. И не надо каждый раз уворачиваться от этих страшных фей», — удовлетворенно заметил я. Димка, как оказалось, пока я отсутствовал, засел за плетение сети. И должен заметить, у него неплохо получалось. Я, как мог, надежно зафиксировал изолентой нож вокруг найденной палки. Как вдруг-друг сказал сосредоточенным голосом. «Закончил. Иди поищи нормальных камней. Желательно килограмма по полтора». На что я только кивнул головой и пошел очередной поиск. Вот что подзатыльник животворящий-то делает. А так бы до сих пор, наверное, предавался самобичеванию. С камнями неожиданно возникли сложности. Как выяснилось. В этом лесу им взяться было абсолютно неоткуда. Была мысль начать копать, но отсутствие подходящего инструмента поставило крест на этой затеи. Пришлось возвращаться к Димке ни с чем. «Ну ладно, сейчас поедим, и, может, еще чего придумаем», — подумал я. «Стоп, еда! У меня же тушенки полный инвентарь, а там одна банка весит 500 грамм. Побольше банок и готово». Внезапно озарило меня, и, довольно я, ускорился в направлении своего друга. Он очень удивился моему рационализаторскому предложению. Но тем не менее, спустя три упаковки бинтов и бесчисленного упоминания чьей-то там матери, наша уникальная разработка оказалась завершена. Не откладывая в долгий ящик, Димка схватил сеть, и мы пошли в сторону нашего будущего, пока еще летающего опыта. Стоило нам подойти на расстояние метров пятидесяти, как над головами ближайших фей стали появляться системные надписи. Я кинул взгляд на ближайшую, самую маленькую фею, и понял, что все-таки с градацией сложности в системе что-то не то. Над маленьким летающим человечком была надпись «Маленький фей, уровень 2». Мы ошеломленно замерли, наблюдая за этим зрелищем. Если самый маленький фей тут второго уровня, значит большие феи явно уровнем постарше будут. И тут пришли две такие веселые нулевки, одетые и собранные, как на прогулку по Арбату. Не веря своим глазам, прошептал я. «Да, это ж самый хилый дрищ тут, в три раза сильнее нас вместе взятых!» Протянул задумчиво Димка. «Спокуха, братуха, придерживаемся плана. Не попробуем, не узнаем. Может, не так страшен черт, как его молюют?» Моментально беря себя в руки, как смог, замотивировал я друга. Димка посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Вздохнул и, перекинув все через плечо, полез на ближайшее дерево, у которого кружился замеченный нами фей. Не знаю, чем он занимался в армии, но получалось у него просто на заглядение. Не прошло и минуты, как Димка занял господствующую высоту на дереве и начал высматривать добычу. Но, как оказалось, это было не так уж и просто. Траектория их полета просто не поддавалась абсолютно никакому анализу. Они летели кто куда хотел и как хотел. Мало того, они могли неожиданно замереть на месте и просто висеть лениво, трепыхая крылышками, Удивительные создания. Вот, наконец, намеченная нами жертва в очередной раз полетела в сторону дерева, на котором засел мой друг. «Не спеши, не спеши», — тихонько приговаривал я, замерев и стараясь не дышать, наблюдая за его полетом. Наконец, Дима, каким-то образом свесившийся с ветки, отпустил наш импровизированный птицелов. Раскрылся он штатно. Снизу я мог наблюдать летящий и квадрат. Летел он тоже хорошо. Жаль, что мимо. «Да!» — этот мелкий засранец, как назло, резко замер в воздухе и смотрел по сторонам безучастным взглядом. Так что пролетевшая сетка просто обдала его потоком воздуха. Что, слава богу, за атаку воспринято не было. Тем временем с дерева спускался крепко матерящийся Дима. «Этот маленький, несносный, а бесит!» и ударил кулаком по дереву, отколов с него небольшой кусочек коры. «Я, конечно, уже понял, что не доживу до старости». Но ну, хотелось бы, чтобы уже раз, и все!» Наконец пробурчал он. «А не вот это вот издевательство!» «Ты виси, виси!» Сказал он многообещающим взглядом, уставившись на фея. «Сейчас, дядя Дима, сделай тебе приятно!» И, собрав земли в резкими рывками полез обратно на дерево. Буквально за пару десятков секунд достигнув своего насеста, стоило ему залезть на ветку, как он снова резко свесился с нее. непонятно, за что там цепляясь, и тщательно прицелившись, снова кинул птицеловов так и висящего на месте фея. Как в замедленной съемке я наблюдал за раскрытием сети и ее полетом. Проследив взглядом траекторию движения, я понял, что в этот раз у Димки сработал глаз алмаз, и сеть летит идеально в фея. Буквально за несколько мгновений до соприкосновения он вдруг начал разворачиваться, чтобы улететь. Но не успел я даже испугаться, как на него грохнула сеть и потянула за собой к земле. «Мой выход!» — собрался с мыслями я и нервно сжал в руках свое копье. Фей упал громко. Мало того, что силой хряпнулся о землю, так еще и при падении умудрился сломать себе крылья. Но тем не менее, это не стало хоть малейшей помехой в почти моментально начавшемся превращении. Я подскочил к нему и попытался ударить ножом в его шею, справедливо рассудив, что там самое уязвимое и легко доступное место. «Как бы не так!» Шея у него оказалась сделана, словно из металла, по которому проскользил мой нож, не нанося абсолютно никакого повреждения. А я от неожиданности по инерции подался вслед за копьем. Тут же с ужасом увидел, как морда у него уже закончила трансформацию, и своими мелкими треугольными зубищами он потянулся к руке, которой я продолжал сжимать копье. Не знаю, на каких рефлексах, но я успел отдернуть руку и в буквальном смысле сел на жопу, резко подавшись назад. чтобы тут же услышать треск перекушенного копья. Ужас плавно перерастал в панику, когда я понял, что этот гад начал своими острейшими когтями драть сетку в попытках выбраться. Страшно было даже не столько потому, что он меня может сожрать, когда выберется, а столько потому, что троса у нас больше не было. И без этой сети мы обречены. Я схватил свое укороченное копье, которое отлетело в сторону, и ринулся в направлении этой бестии. Ситуацию усложняло то, что он ни секунды не стоял на месте и пытался выбраться из сети, еще сильнее запутываясь с ней, так что прицелиться было практически невозможно. Наконец я умудрился колющим ударом попасть куда-то в область, где у человека расположена селезенка, и тут мое копье впервые окропило кровь иноземной твари. Я восторжествовал, а Фейс же от внезапной боли резко завыл, подняв свою страшенную морду кверху на манер наших земных волков. «Это мой шанс!» — мелькнула торжественная мысль. И громко что-то закричав, я прыгнул в сторону воющей твари, силой вонзая свое копье прямо ей в глотку. «Маленький фей уровень 2 убит. Получено опыта 500-250-X2». «Да!» — громко вскричал я и торжественно поднял копье в победном жесте. «Димон, начало положено!» — восторженно прокричал я этой мартышке на дереве. Он в это время, радуясь за нас, исполнял танец победителя прямо на ветке. Выглядело это максимально нелепо и смешно. А тем временем система и не думала прекращать свое общение с верными ее носителями. Поздравляем! Разблокирована система получения уровней. Количество опыта, необходимое для повышения очередного уровня кратно двойному размеру опыта за предыдущий уровень. И тут же появилась небольшая простыня текста. Получен уровень 1. Получено очков параметров 5. Получен уровень 2. Получено очков параметров 5. «Получен уровень ты. Получено очков параметров 5». Скосив глаза на строчку с опытом, я увидел, что до следующего уровня было 150 из 400 единиц. «Да уж, слабовата, конечно, награда. А ведь она еще и увеличена в два раза за счет достижения. Будет трудно», — возникла опасливая мысль. «Стоп, а почему весь опыт достался мне? Или тут всем достается поровну? И на самом деле мы получили тысячу опыта за фея?» Но спустившийся с дерева радостный Димон тут же развеял мои фантазии, все так же гордо щеголяя табличкой «Человек уровень ноль». «Ну, как я его накрыл, а?» — скричал восторженный друг. «Раз! избит чертов летун! Надо было в ПВО идти!» Я от души заржал от его чистых и незамутненных эмоций. Он так радовался, как будто мы уже зачистили всю брешь и идем в сторону родного мира. Но в глубине души я его понимал. Это была не просто победа над монстром, это была победа над нашими страхами, доказательство того, что все, в принципе, возможно, и что мы еще побарахтаемся за наши жизни. «Что хоть дали-то? Мне, как видишь, не шиша, а я ведь старался!» Наконец успокаиваясь, спросил Димка, похоже, тут реализован принцип, кто убил того и тапки, и это создает ряд проблем. Чтобы дальше качаться и делать это равномерно, нам придется меняться ролями. Задумчиво резюмировал я и продолжу. Что касается меня, у меня улов все-таки какой-никакой есть. Дали опыта, которого, как видишь, хватило до третьего уровня. И очков параметров насыпали. Теперь надо посидеть, подумать, как их раскидать. Не удержался я от легкого хвастовства. Блин, а мне понравилось торзанить по деревьям! — грустно проговорил Димон. — Ну да ладно! Где наша не пропадала? Следующий мой! А пока я пойду доставать нашего клиента из его комфортной сетки, надо все-таки посмотреть, что оно из себя представляет. Глава 10. Не все так просто. Спустя некий промежуток времени, во время которого Димка успел несколько десятков раз проклясть несчастного фея, выпутывая его из сети, наконец-то наша добыча была извлечена на свет Божий. Фей выглядел как небольшой худощавый мужчина с крыльями, замершими в неестественном положении. Весь вид портили когти, которые даже не думали пропадать после смерти, плюс неестественно вытянутая морда с распахнутой в немом крики пастью и торчащим оттуда копьем. — Великолепный натюрморт! — сказал саркастично друг и тут же резюмировал. — Ты туда нож загнал! Тебе и доставать! После чего отошел в сторону. И совершенно независимым видом начал перебирать птицелова. Я подошел к трупу и, решительно схватившись за древко, постарался вытащить свое копье. Как бы не так. На эмоциях я его загнал с такой силой, что вытащить его сейчас представлялось абсолютно невозможным. Я посмотрел на друга и увидел, что этот великовозрастный детина ехидно улыбается и смотрит на меня. Весь его вид прямо кричал. «Ну, давай, попроси. Не дождешься». Тихо пробормотал я и плюхнулся на траву прямо рядом с феем. Пришло время разобраться с параметрами. Мысленно потянувшись к ставшему уже привычным интерфейсу, я зашел в пиктограмму человечка и окинув взглядом пока еще печальное зрелище своих невеликих параметров, призадумался. Человек, прочерк, третий уровень. Опыт 150 из 400. Здоровье 100. Мана 0. Сила 8+. Ловкость 5+. Выносливость 10 плюс, интеллект 14 плюс, воля 11, мудрость 0, х 1,5 плюс, удача 15, свободных очков параметров 15. Первое, что бросилось в глаза, у каждого параметра появился крохотный плюсик, нажатие на который прибавляло одно очко выбранную характеристику. Однако у удачи и воли плюсика не было. Похоже, эти параметры так просто, как мне мечталось, прокачать не представляется возможным. Но оно же и к лучшему. Меньше выбора, больше очков в нужных параметрах. Я начал прикидывать, что я хочу видеть из себя в будущем. С одной стороны, с момента прихода системы мне всегда хотелось стать магом. Что может быть прекраснее, чем разить врагов на расстоянии? Метать в них громы и молнии или пота? А с другой стороны, вот я уже третьего уровня, а магических навыков как не было, так и нет. Толку-то быть магом без магических навыков? Может, все-таки идти по пути воина и не париться? Непонятно. С другой стороны, достижение, полученное на старте, прямо-таки кричит о том, что мне предначертано быть магом. Все-таки лишние параметры — это вам не шутки. Немного поразмышляв, меня неожиданно озарило. Если вкладываться в мудрость сейчас, то на высоких уровнях по своей силе я буду превосходить тех, кто равен мне по уровню. В общем, решено. Быть мне магом. А охранять меня, если что, будет этот несносный приколист, который все так же посмотрел в мою сторону и ждал, что я попрошу его о помощи, чтобы потом наверняка начать превозносить свою значимость и нужность. Я, не дрогнувшей рукой, добавил десять очков мудрость, тем самым сравняв его со своим самым прокачанным параметром, ведь благодаря бонусу она стала равна 15 очкам. Тут же я увидел, как прямо на глазах шкала мана увеличилась и теперь представляла из себя не столь печальное зрелище. Мана 0 из 150. Потратив немного времени, я осознал, что естественная регенерация маны составляет ровно одну единицу в минуту. То есть, чтобы восполнить весь текущий запас, мне придется потратить почти три часа времени. Жуть! Но зато я теперь настоящий маг. Промелькнула торжественная мысль. Теперь осталось раскидать еще пять очков. Во-первых, мне не стоит отказываться от своего преимущества и хоть чуть-чуть, но увеличить силу. Сказано-сделано. В силу уходят два очка. доводя ее до юбилейного значения. Еще одно очко я решил закинуть в интеллект, и остаток закинул в безнадежно отстающую ловкость. После всех манипуляций мои параметры стали выглядеть так. Человек, прочерк, третий уровень. Опыт 150 из 400. Здоровье 100. Мана 3 из 150. Сила 10. Ловкость 7. Выносливость 10. Интеллект 15. Воля 11. Мудрость 15 х 1,5. Удача 15. Свободных очков параметров — ноль. Ну вот, начала уже прорисовываться в моем понимании картина адекватного мага. Жалко, конечно, что пространственный рюкзак завязан на силу, а то получается какой-то сюр. Макс, с прокачанной силой. Но думаю, это меня не раз еще выручит. После чего я стал и под взглядом уже не такого счастливого друга схватился за древко, поднапрягся, и с улажным чавком оно, наконец, выскочило из тела фея. Первое, на что я обратил внимание — Палка оказалась как будто местами изъедена кислотой. Решив тут же провести следственный эксперимент, я подставил ее под стекающую кровь из раны в животе фея, на что палка тут же с готовностью зашипела, как только первая капля крови упала на нее. Ни хрена себе! Кровь, как кислота! Вот это фея Винкс, блин!» Ошарашенно подумал я и тут же позвал друга, чтобы поделиться своим открытием. «Дим, глянь-ка, что нашел!» Подошедший друг оказался более категоричен в своих суждениях относительно моего открытия и более экспрессивен. «Это что за новости? Получается, стоит их крови попасть на тело и все? Пишите письма!» «Заметь, это лишь малыш-фей. Боюсь, что взрослые особи могут получить контроль над этой своей особенностью. И не знаю, например, начнут плеваться ядом», — сказал также обеспокоенный я. «Просто жесть! Нужна защита!» «Иначе это что-то невозможное!» — продолжал распаляться Димка. «Димон, слушай, у нас пока нет возможности найти защиту. Будем работать с тем, что есть. Давай продолжим нашу охоту, пока это возможно. А потом будем думать. Пора тебе тоже переставать уже быть нулевкой». Постарался я перевести его рассуждения на мысли о новом уровне. «Да, ты прав!» — удивительно быстро успокоившись, сказал Дима. И тут же в шутку наехал на меня. «Я вообще не понимаю, почему ты еще не на дереве?» Тяжело вздохнув, я закинул птицелова в пространственный рюкзак и полез на указанное дерево, вызвав у Димки обиженный шепот. «А что, так можно было?» Довольно ухмыляясь, я поднимался и выбирал удобную позицию. Мы с Димой с самого детства обожали подкалывать друг друга, но наши подколы никогда и ни при каких условиях не переходили той тонкой грани, за которой превращались во что-то обидное. Наконец заняв позицию... Я начал выглядывать будущую жертву, что было не так уж и просто. Их активное мельтешение вызывало уже чуть ли не тошноту, а подходящей цели все не было. Наконец, я смог разглядеть маленького человечка, летящего в нашу сторону. Малый фей, уровень 3. Этот фей оказался постарше своего собрата и был уже не мелким, а малым, что может говорить только о том, что, скорее всего, он был существенно опаснее, но мой друг посильнее меня будет, так что должен справиться и получить такой желанный опыт. А если что-то пойдет не так, то я его подстрахую». Жестами я показал Динки на подлетающего фея, на что он, согласно кивнул и предвкушающе замер. Оглянувшись вокруг себя, я увидел раздвоение ветки, за которое было достаточно удобно цепляться ногами, и быстро зафиксировавшись на нем, свесился вниз по примеру своего друга, после чего достал из инвентаря птицелова и принялся ждать. Внимательно наблюдая за выбранной целью, я затаил дыхание. Так, так, так. Сейчас! И бросил сеть вниз прямо на голову фею. Но в последний момент перед броском моя рука, независимо от моих желаний, как-то странно дернулась, словно при спазме, и сеть полетела абсолютно не туда, куда хотел ее кинуть я. Уже мысленно смирившись со своим новым путешествием вниз, я вдруг увидел, что фея резко развернулся и полетел по диагонали от нашего дерева в результате чего попал прямо под падающую сверху сеть. «Юху!» — скричал довольный я, осознавая, что тот спазм был вовсе не спазмом, а, видимо, маленьким проявлением моей удачи. На земле тем временем развернулся нешуточный бой. Ну, как нешуточный? Фей только начал шебуршиться под сетью, как подскочивший Димка, по моему примеру, вонзил уже порядком пострадавшее копье в его незащищенный живот. И тут же повторил мой бенефис с ударом в глотку. «Все это было сделано с таким отточенным профессионализмом, что я в очередной раз дал себе зарок никогда не узнавать, чем именно он занимался в армии». Димка же в это время скинул руку в победном жесте и радостно закричал «Четвертый, черт побери! Мне дали четвертый уровень!» При поднятом настроении от сработавшего плана я поднялся обратно на ветку и начал продвигаться к стволу дерева, чтобы спуститься вниз. «Похоже, все-таки у нас есть шанс». Сейчас, не спеша, прокачаемся, пока действует удвоенный опыт. И покажется нам это брешь легкой прогулкой. Успел подумать я, как вдруг мощный удар в бок буквально скинул меня с дерева. Вам знакомо чувство полета, когда при взлете самолета кажется, что твоя душа не поспевает вслед за телом, и в голове возникает легкое чувство тяжести. Вот и сейчас я испытал схожие ощущения. Только что полз по дереву, как вдруг, раз, и уже лечу вниз экспресс-рейсом. В воздухе меня успело развернуть, и я смог разглядеть инициатора моего внезапного полета. Лучше бы не видел. Около дерева в воздухе висела элегантная крылатая эльфийка, разбрасывая вокруг себя небольшие желтые искры, и свелила меня очень недобрым взглядом. Висящая над ней яркая надпись тоже не внушала оптимизма. «Фея, мать! Уровень десять. Упс, похоже, все-таки не совсем по барабану. Успел подумать я, прежде чем с невероятным треском врезался в землю. Но этот факт прошел мимо моего сознания, ведь я стал свидетелем невероятного по своей красоте зрелища. На кончиках крыльев этой феи начал концентрироваться ярко-желтый свет, формируя небольшие сферы. И от этих крошечных сфер сразу же потек поток энергии, собираясь перед ее грудью в большой светящийся и угрожающий потрескивающий шар. Именно в этот момент я осознал... что процесс созерцания в первом ряду непонятного, явно магического действия, выполняемого существом, которое, судя по его взгляду, хочет испепелить тебя на месте, мягко говоря, не способствует долголетию и процветанию этого самого зрителя. Я резко подорвался с места и, невзирая на боль, побежал за ближайшее дерево, одновременно крича, что есть мочи. «Димон, беги!» Залетев за дерево, я постарался буквально вжаться в его корни и замер, стараясь не дышать, сразу после чего услышал тонкий свист, После чего внезапно пришла она. Боль просто ужасающей дьявольской силы. Мне казалось, что на спину плеснули раскаленные лавы, и эта лава проникает все глубже и глубже. Вокруг меня горело все. Я уже мог только сипеть от боли, а она все не проходила. Неожиданно я услышал рядом шум крыльев, и наступила блаженная тьма. Умирать оказалось не так страшно, как казалось. Эта тьма принесла с собой невероятной силы облегчения. Она была прохладной, успокаивающей. и, нежно тебя обняв со всех сторон, медленно куда-то несла. Я расслабился и полностью погрузился в ощущение, что у меня ничего не болит, и вообще, так одуряюще приятно себя чувствовал, что хотелось продлить это ощущение навсегда, если бы еще не этот раздражающий писк. Стоп, писк? Я резко открыл глаза и увидел, что в окружающем океане тьмы, словно маяк в ночи, горит яркий свет, от которого в мою сторону стремительно несется поток неясной энергии. Я в попытках оказаться как можно дальше, попытался хоть как-то отдалиться от нее, но все было бесполезно. Она накатила на меня, словно вал гигантского цунами, вырвала из таких приятных объятий тьмы и неумолимо потащила в сторону источника света. Субъективно не прошло и пары мгновений, как я очутился около этой, как выяснилось вблизи, воистину исполинской светящейся колонны, которая к тому же имела свое название. «Стрела перерождений». Чем ближе я к ней приближался, тем более величественной она казалась. Невероятно удивительное место! Не успел я толком насладиться этим зрелищем, как энергия втянула меня в эту арку и внезапно пропала. Я ощутил секундное чувство невесомости и неотвратимо полетел вниз под действием непонятно откуда появившейся силы тяжести. «А-а-а-а!» В очередной раз за сегодняшний день закричал я с все возрастающей паникой, наблюдая за приближающейся землей. И вот он момент удара. А в следующий миг я подскакиваю, прибольно ударяясь о крышу нашего старого доброго домика в нашем родном мире. «Вот это аттракцион!» — с чувством абсолютного шока пробормотал я. «Поздравляем! Получено уникальное достижение. Крушитель устоев. Эффект. При смерти внутри бреши для воскрешения не требуется наличие расходных материалов. Откат в сутки». Я, не доверяю своим глазам, замер на месте. «Это что же?» По сути, при каждом посещении Бреши я теперь по умолчанию имею один шанс на ошибку. Это просто охренеть, как круто! Восхищенно подумал я, и тут же, как будто стряхивая наваждение, полез в интерфейс с мыслями. А что хоть за достижение это? Достижение. Крушитель устоев. Вы первый в этом